Номер 33. байка. Какое дело? Эй, мала! Смотри, барашка несут. А мне какое дело? Так ведь к тебе несут, да? А тебе какое дело? Мораль. Человек любопытный и докучливый, обычно так же и завистлив, ибо вряд ли он вникает в чужие дела, потому что это касается его самого. Нет, он девится на чужое счастье. И напротив. Кто ведает лишь свои дела, мало находит пищи для зависти. Фрэнсис Бэккон Комментарий Завистник – человек несчастливый вдвойне. Он несчастен своим несчастьем и чужим счастьем. Пьер Буаст Тех, кто не привык кропотливо и и сушит в безделии мозги, не так беспокоят свои неудачи, как зависть к удачам других. Сервус не тратьте время на переживания чужих жизней, иначе у вас не останется времени на свою. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Целеполагание. Механизм проекции.